«Мастера мне будет не хватать», — улыбнулся я. Придется наведываться на фабрику. И Трошкин Илья, парень неплохой. Проведывать его тоже буду». Я подмигнул кадровику. «Трошкин?» Зверева не переставала удивляться. «Похоже, что сегодня она открыла в своем подчиненном человека, а не безликое принеси-подай». «Работай, Илья», — кивнула она Трошкину и направилась к выходу. Когда стук ее каблуков затих,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 Спасибо, конечно, что не заплевал и не проклял, но я уже все решил. Причем очень давно. Так давно, будто в прошлой жизни произошло это. Тьфута! Заплевать никогда не поздно. Только толкового помощника себе нашел, как он убегать намылился. Вообще-то я сам нашелся. Иди уже! Работай! Гитары сами себя не склеят, найденыш! Я поспешил к станине, склеечного пресса. Старая чугуняка.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 Как гриф гитарный. Дзинь. Мы чокнулись. Я прокинул стакан в глотку и закашлялся. Градусов 50 не меньше. Ядреный, но зашел хорошо. Фух. Да закусывай ты! Похлопал меня по спине мастер. Тебе еще смену дорабатывать. Сам он закусил не сразу, смачно занюхал куском хлеба, втягивая широкими ноздрями черный кисловатый мякиш. Затем плеснул себе еще.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 Зина сидела за столом и старательно выводила каракули в каких-то бумажках. Делала очень занятой вид. Вот зараза, даже бровью не повела. Я кашлянул. Она подняла глаза. «А, Петров, молодец, что зашел. На, распишись». Я молча черкнул в каком-то комсомольском журнале и наблюдал за ее реакцией. Она с подчёркнутым официозом взяла журнал у меня из рук, захлопнула его и сказала. «Вот и все, Петров».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 Я же не шпион, а то, что я из другого времени, хрен докажут. Генсеков и генералов я получать не собираюсь. В жизни такое не пройдет. Либо дурка, либо Сибирь. Либо еще хуже, из комсомола исключат, и с работы уволят. Я зашел в подъезд и машинально нащупал в кармане куртки костет, сжал его твердь. Сверху раздались осторожные, но тяжелые шаги. Обычные люди так не ходят. Я чуть замедлился и глянул наверх.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 Кстати, я с фабрики сегодня уволился. Трудовую забрал. Завтра в городскую УВД пойду. Совсем ты у меня взрослый стал сын. Мать обняла меня. Я прижал ее голову к груди.